Глава шестнадцатая Уж не знаю, кому в голову пришла подобная идея, но решено было всем собраться в десятом участке и ехать оттуда. В итоге мы составили целую процессию – два лимузина Скиннера и Боуна и четыре полицейских седана. Я занял место в головной машине «Лимузине комиссара полиции». Мне думалось, что я должен войти первым и сразу же с порога сменить роли и взять на себя обязанности хозяина. Но оказалось, что все спланировано иначе. Дверь нам открыл не Фриц, а Сол Пензер, который встретил меня как гостя и предложил принять мою шляпу. Он частенько подшучивал надо мной, но не стал бы этого делать в присутствии комиссара полиции. Несомненно, так велел Вульф, поэтому я поблагодарил его. — Спасибо, приятель! — и вручил ему шляпу, на что сол ответил. — Не за что, господин полицейский. Вульф и фриц очевидно, не без помощи Соло, справились весьма неплохо. Кресла стояли именно так, как в начале разбирательства в четверг вечером, равно как и столик для напитков, должным образом оснащенный. Обстановка была несколько нарушена, когда Перли и еще один детектив внесли магнитофон и всякие приспособления и принялись за установку, однако необходимый порядок тут же восстановили. Поскольку меня встретили как гостя, я решил, что вежливость требует вести себя сообразно, а потому прошел к своему столу и сел за него, ведь именно там я и должен был расположиться по сценарию постановки. Остальные также разместились в соответствии с первоначальной мизансценой, причем напоминаний никому не потребовалось. Ближе всех ко мне сидела Виола Дадой, далее Оливер Питкин, Джей Брукер, Бернард Квест и Перли Хелмор в красном кожаном кресле. Диван справа от меня, а если я поворачивался к столу Вульфа, то сзади стоял пустой. В тот четверг на нем сидела Сара Джаффи. В кресле рядом с ним расположился Эрик Хак, а позади него два адвоката — Ирби и Паркер. Энди Фомас сам отошел за книжный шкаф. Вдоль стены с другого боку от стола Вульфа разместили дополнительные кресла для публики, поменьше и желтые. Важные шишки вроде комиссара полиции, окружного прокурора, инспектора кремера должны были довольствоваться этими образчиками экономности. А Хелмору, простому адвокату с Уолл-стрит, к тому же подозреваемому в убийстве, отвели красное кожаное кресло. Это выглядело грубым попранием норм гостеприимства, но того требовали обстоятельства. В ряду зрителей сидели также помощник прокурора Мандельбаум, капитан Олмстед и Перли Стеббинс. Магнитофон поставили на стол рядом с сержантом. Сол Пензер встал лицом к актерам, не к зрителям. Представительности в нем не на грош, ростом не вышел, уши и нос огромные, а плечи безвольно опущены. Тысячи правонарушители обманывались насчет Сола, доверившись своим глазам. Теперь он произнес. «Полагаю». Именно так все и выглядело в четверг вечером, когда появился мистер Вульф. Все согласны?» Возражений не последовало. И Сол продолжу «Я сяду на диван, где находилась миссис Джаффи. Меня здесь не было, но мне все подробно пересказали. Если я допущу ошибку, ее всегда можно будет исправить. Арчи, позвони, пожалуйста, мистеру Вульфу, как ты сделал это в четверг». Он... пробрался между виолой дадой и мной к дивану я подошел к столу вульфа нажал на кнопку дав один длинный и два коротких звонка и вернулся на место появился вульф зрительский ряд кресел не давал ему пройти вдоль стены поэтому к своему столу он протиснулся между креслами действующих лиц встав рядом со своим креслом он медленно обвел взглядом справа налево всех присутствующих в конце остановившись на расположившихся вдоль стены представителях народа штата Нью-Йорк. — Не похоже, джентльмены, что вам удобно! — пробурчал он. Его уверили, что все в порядке. Вульф сел. — Я ощутил легкое покалывание в позвоночнике. Все его мины и жесты я знал так же хорошо, как и оттенки голоса. но у меня не возникло сомнений. Он намерен всех одурачить. но хотя бы попытаться. Вульф обратился к окружному прокурору. «Полагаю, мистер Боуэн, всем этим людям известно, зачем их здесь собрали». «Да, им все подробно объяснили». Кивнул Боуэн, и они изъявили желание сотрудничать. «Мистер Хелмор, мистер Паркер и мистер Ирби» «Сделали ряд замечаний относительно использования записи, которые занесены в меморандум. Хотите взглянуть?» «Нет, если мистер Паркер его одобрил. Значит, мы можем приступать?» «Да, пожалуйста». Вульф повернулся к исполнителям. «Мисс Дадой и джентльмены, вы понимаете, что нас здесь собрали?» чтобы воспроизвести во всей полноте картину случившегося вечером прошлого четверга. Сразу после моего появления мистер Гудвин представил мне мисс Дадой, а также господ Брукера, Квеста и Питкина. Затем я сел. Потом мистер Хелмер сказал, что у него есть заявление, которое он хотел бы зачитать. Отсюда, полагаю, нам и следует начать. Однако прежде я хотел бы сделать кое-какие замечания. Тут один из зрителей издал некий звук. Это был инспектор Крэмер, а звук представлял собой нечто среднее между рыком и фырканьем. Среди собравшихся Крэмер знал Вульфа лучше всех, если не считать меня. Вульф откинулся на спинку кресла и устроился поудобнее. Четверг вечером я объявил вам, что для меня представляет интерес лишь убийство присцылы Иц. И тут ничего не изменилось, за одним исключением. К нему прибавилось убийство Сары Джаффи. Когда вы разъехались тем вечером, я сказал мистеру Гудвину, что, похоже, догадываюсь, кто убил мисс Иц и миссис Фомас. то мое подозрение, тогда это была всего лишь догадка, основывалось на двух вещах. Во-первых, на моем впечатлении от вас пятерых, сложившемся тем вечером, а во-вторых, на факте убийства миссис Фомас. Предположение, будто на миссис Фомас напали исключительно с целью завладеть ключами от квартиры мисс Иц. сразу обнаружила бы свою несостоятельность, имейся у следствия другая версия. Если убийцы всего лишь потребовались ключи, достаточно было похитить сумочку. В нашем городе их крадут десятками каждый день. Лишая жизни миссис Фомас, преступник значительно увеличивал для себя риск, сопряженный с убийством мисс иитц если бы труп присылы иц обнаружили раньше это запросто могло произойти когда тот детектив ауэрбах да мистер кремер да кремер прищурившись в упор смотрел на вульфа если бы ауэрбах раньше пришел к мысли о ключах то добрался бы до квартиры мисс Итс еще до ее возвращения и застал бы там притаившегося убийцу. Несомненно, убийце хватало сообразительности, чтобы предусмотреть подобную опасность. И толкнуть его на убийство миссис Фомас могло разве только сильнейшее возбуждение? Эта мысль, конечно же, пришла на ум и полиции, Но, насколько я понимаю, ее отмели, предположив, что миссис Фомас узнала того, кто пытался отнять у нее сумочку, и преступник вынужден был от нее избавиться. Предположение вполне правдоподобное, но подразумевающее, что убийца был отъявленным халтурщиком, в чем я усомнился. Я допустил прямо противоположное. Миссис Фомас была убита не потому, что опознала нападавшего, а потому, что не опознала бы его, о чем ему было известно. — Бьете на эффект, — не выдержал Скиннер, — или полагаете, будто к чему-то придете? — Я уже к чему-то пришел, — парировал Вульф. — Я сейчас сказал вам. О убийца. Перли Стеббинс вскочил с пистолетом в руке и устремил взгляд на исполнителей, стараясь держать всех их в поле своего зрения. Продолжайте и назовите его, прорычал Крэмер. Конечно, ему нужны были ключи, уступил Вульф, но он мог заполучить их, и не убивая миссис Фомас. Он избавился от неё, так как она сама по себе представляла для него опасность, не меньшую, чем мисс иц Убийство одной не принесло бы ему никакой пользы, не убей он и вторую. Подобная гипотеза созрела у меня еще вечером во вторник. Но я не отдавал ей предпочтения, ведь тогда имелось слишком много альтернатив. гораздо проще поддающихся проверке. В среду мистер Гудвин нанес визиты миссис Джаффи и мистеру Фомасу, а чуть позже явился мистер Ирби и подкинул мне наживку, позволяющую завлечь всех вас сюда. В четверг утром, вследствие блестящего хода, сделанного накануне мистером Гудвином, пришла миссис Джаффи и обеспечила меня еще более верной наживкой, чем мистер Ирби. Как всем вам известно, я этим воспользовался. Если бы не тот ход мистера Гудвина, миссис Джаффи не пришла бы ко мне и почти наверняка сейчас была бы жива. И лично мне это представляется гораздо более веским основанием для того, чтобы мистер Гудвин возлагал на себя ответственность за ее смерть, чем ее телефонный звонок ему в ночь на пятницу и последующие события. Прискорбно, однако отнюдь неудивительно, что захлестнувшие его эмоции нарушили мыслительные процессы и привели к неверному заключению. Я сочувствовал и все так же сочувствую ему. — Нам обязательно выслушивать все это, — не выдержал теперь Боуэн. — Возможно, и нет, — допустил Вульф. — Но я разоблачаю убийцу и могу претендовать на некоторые снисхождение. Вы ведь наверняка рассчитывали провести здесь несколько часов. Я настолько вас утомил... — Продолжайте. — В четверг днем... Мистер Ирби вернулся со своим клиентом, мистером Хагом, прилетевшим из Венесуэлы. В качестве наживки ни тот, ни другой мне уже не требовались, но я пригласил их на вечернее собрание, при условии, что они явятся как наблюдатели, а не как участники. Как вы знаете, они здесь присутствовали. «В чем дело, Арчи?» «Я слежу за собой», — ответил я ему уже на ходу. Не буду утверждать, будто поймал его мысль, но, по крайней мере, уже видел поднятую ею пыль. Сознаюсь также, что заметил, как Сол Пензер потихоньку достал из кармана пушку и положил себе на колени. Сам я не стал демонстрировать оружие. Просто обошел диван и остановился на расстоянии вытянутой руки от правого плеча Эрика Хага. он не повернул головы хотя и знал что я там стою взгляд его не отрывался от вульфа все в порядке снова обратился я к вулфу мои мыслительные процессы нарушены не настолько чтобы сломать ему шею так что же дальше убедившись что я не собираюсь ударяться в истерику вулф вернулся к совдаунскому квинтету «К моменту вашего ухода отсюда в четверг вечером я не накопал ничего нового на вас в связи с убийством мисс Иц. Однако теперь, в свете той моей гипотезы, мне представлялось еще более сомнительным, что у кого-то из вас отыщется мотив для убийства миссис Фомас». Как уже говорил, я поделился с мистером Гудвином догадкой, что мне известен убийца, но признал также, что имеется некоторое требующее разрешение противоречия. С этой целью я попросил его следующим утром в одиннадцать часов доставить сюда миссис Джаффи. Он повернулся налево. «Что это за противоречие, мистер Крэмер?» «Я не до конца вас понимаю», — покачал Крымер головой. «Исходя из ваших слов, преступник убил мисс Фомос, будучи уверен, что она его не опознает. Полагаю, это значит, что субъект, выдающий себя за Эрика Хага, вовсе не Хаг, а самозванец. Но почему вы об этом молчали?» «Я столкнулся с противоречием». «С каким?» «Вам следовало бы догадаться». Среди бумаг, предоставленных мной лейтенанту Роуклифу в пятницу, была копия напечатанного мистером Гудвином отчета о его беседе с миссис Джаффи в среду у нее на квартире. Вы, несомненно, читали этот документ. И вот выдержка из него, цитирую. «То было последнее письмо, которое я получила от приз. Самое последнее». Может, оно до сих пор у меня. Помню, она прислала и его фотографию. Так миссис Джаффи сказала мистеру Гудвину. Это противоречило моей гипотезе, что человек, называющийся Эриком Хагом, самозванец. Если миссис Джаффи видела фотографию настоящего Хага, почему она... не разоблачила этого человека, когда встретила его здесь. Именно такой вопрос я и хотел ей задать, когда просил мистера Гудвина доставить ее сюда в пятницу утром. — Почему же вы не спросили ее сразу? — Если это вызов, мистер Крэмер, я его проигнорирую. — Если же вы спрашиваете просто для сведения? — Для сведения. Прекрасно! Этому неблагоприятствовали обстоятельства. Мои подозрения против мистера Хага ничем не подкреплялись. Это была лишь гипотеза, и я сомневался, в частности, самой миссис Джаффи. Для начала я хотел выяснить мнение мистера Гудвина и мистера Паркера. Но миссис Джаффи уехала вместе с мистером Паркером. Было уже поздно. Я устал? Конечно, я сожалею об этом. Я пожалел об этом буквально через два часа, когда меня разбудил телефонный звонок, и мистер Гудвин сообщил, что миссис Джаффи убита. Лишь тогда, увы, слишком поздно для нее, я все понял. Я даже встал с постели и сел в кресло, чего никогда не делаю. «Все это записывается, Вульф», — предупредил его Боуэн. «Вы говорите, будто вам была известна личность убийцы. Кому вы об этом сообщили?» «Это несерьезно, мистер Боуэн? Я не имел никаких улик. Вы располагали той же весьма подробной информацией, что и я. Да еще пользовались услугами мистера Гудвина». А это серьезное подспорье, когда голова у него соображает. Помните, я начал с простой гипотезы, стремясь истолковать убийство миссис Фомас как подготовку к убийству мисс иц Вообще говоря, я начал с нескольких гипотез, но самой перспективной мне представлялось следующее. Некто в Каракасе. Завладел бумагой, подписанной «Мисс Иц, тогда «Миссис Хаг», и предоставляющей ее мужу право на половину собственности жены, и чтобы предъявить претензии, стал изображать Хага. Придя к выводу, что для отстаивания своих притязаний ему рано или поздно придется лично прибыть в Нью-Йорк, он решил избавиться от единственных двух персон лично знавших хага и делавших невозможным появление здесь самозванца и вот он приехал сюда и убил их сам или организовал убийство после гибели миссис джаффи догадка обратилась в уверенность убийца украл ключи из ее сумочки тем же вечером здесь и насколько я знал больше Ни у кого из присутствовавших не имелось мотивов, чтобы разделаться с миссис Джаффи. Противоречие разрешилось. Миссис Джаффи поняла, что человек, называющий себя Эриком Хагом, не имеет ничего общего с тем мужчиной, чью фотографию шесть лет назад ей прислала подруга. Она не разоблачила самозванца, поскольку Это было не в ее правилах. Сара Джаффи довольно откровенно раскрыла свой характер перед мистером Гудвином. Она избегала любых конфликтов, ни с кем не связывалась и ни во что не вмешивалась. Никогда не посещала собрания акционеров корпорации, чьи дивиденды служили ей единственным источником доходов. И сюда пришла в четверг. поддержать судебный иск только потому, что оказалась в огромном долгу перед мистером Гудвином. Нет, она не разоблачила самозванца, но, несомненно, каким-то образом показала ему, что знает. Он вовсе не Эрик Хак, может, просто не так на него посмотрела или же задала наивный, выдающий ее с головой вопрос». Как бы то ни было, он понял, женщина представляет для него смертельную опасность и отреагировал быстро и дерзко, и не без ловкости, украв из ее сумочки ключи. Нет, халтурщиком его не назовешь, но... Тут Вульфа перебили. Это заговорил Ирби Росинка, затараторил четко и громко, без всякого елея. «Прошу занести протокол, что не имел ни...» «Молчать!» — рявкнул на него кремер «Но я хочу...» «Вы получите, что хотите. Вручу лично». «Так я закончу?» — поинтересовался Вульф. «Да. Как я уже говорил, я встал с постели и сел в кресло, поразмыслив, я сделал вывод моя гипотеза получила жестокое трагическое и полное подтверждение. я не позвонил в отдел по расследованию убийств мистер кремер в силу ряда причин не в моем обычай добровольно приносить в дар полиции плоды моего интеллекта к тому же я имел личный интерес в деле. И, наконец, зная, какой ущерб понесла самооценка мистера Гудвина, я подумал, ему пойдет на пользу, если убийцу поймаем мы, а не вы. И все-таки, получив печальное известие от мистера Гудвина, один телефонный звонок я сделал. Но не вам. В три часа ночи Мне удалось дозвониться в Каракас до человека, с которым я немного знаком и которому в разумных пределах могу доверять. Спустя пять часов он перезвонил мне и сообщил, что Эрик Хак в Каракасе недавно и, скорее всего, никаких связей там не имеет. «Это...» — И я мог бы вам сказать, — проворчал Крэмер, — он прожил два месяца в отеле Ореноко. — Жаль, что я не спросил вас. Сэкономил бы двадцать долларов. Ожидая ответа из Каракаса, я позвонил Солу Пензеру. Он приехал и позавтракал со мной, а я снабдил его деньгами из своего неприкосновенного запаса. От меня он направился в редакцию газеты, где раздобыл фотографии человека, именующего себя Эриком Хагом. А оттуда отправился в аэропорт Айт-Луайлд. В десять часов он сел на самолет, отбывающий в Южную Америку. «Только не в Каракас!» — перебил его Перли Стеббинс, все так же стоявший с пистолетом в руке. «Не в десять часов!» Он полетел не в Каракас, в Кахамарку, Перу. Документ, подписанный при Присцилой Иц, был составлен именно там. В Кахамарке мистер Пензер разыскал людей, знавших Хага, и двоих, которые помнили также миссис Хаг. Выяснилось, во-первых, что Хаг профессиональный игрок, Во-вторых, что его не видели в Кахамарке уже три года. И в-третьих, что на предъявленной фотографии запечатлен совсем другой человек. Мистер Пензер полетел в Лиму с помощью средства, применяемого и в нашем городе, привлек к делу полицию и за двенадцать часов собрал достаточно сведений, чтобы позвонить мне. «Ему удалось узнать!» «Расскажи сам, Сол, вкратце!» пензер заговорил чуть громче обычного, потому что на основную массу слушателей не смотрел. Он не сводил глаз с Эрика Хага и упускать его из виду явно не собирался. «Эрика Хагу в полиции хорошо знали!» — начал он. «Как уже много лет играл по всему побережью!» Насколько им было известно, он посещал Штаты лишь дважды. Один раз ненадолго наведался в Лос-Анджелес, другой визит нанес в Новый Орлеан, откуда вернулся с новобрачной богатой американкой. о документе, подписанном его женой и предоставляющем ему право на половину ее собственности, знали многие, как показывал его повсюду и похвалялся им, утверждал, Будто она сама так решила. А он слишком благороден, чтобы жить за счет женщины и хранит бумагу только в качестве сувенира. И меня уверяли, что он не бравировал. Именно таким он и был. Я не смог в этом убедиться, поскольку он мертв. Три месяца назад, 12 марта, он попал под снежную лавину в горах. И никто не знает, что произошло с документом. Сол прокашлялся, он всегда немного сипит. «Человека, чьи снимки я взял с собой, того, на которого я сейчас смотрю, зовут Зигфрид Мюкке. В Лиме его опознали по фотографии. Двадцать шесть свидетелей. Впервые он всплыл там два года назад, но откуда явился, никто не знает. Он тоже профессиональный игрок и на этой почве близко сошелся с Хагом. И он был вместе с Хагом в горах. Они на пару облегчали там карманы курортников. Когда Хаг погиб под лавиной. После смерти Хага Зигфрида Мюкки в Лиме больше не видели. Нужны еще подробности? — Не сейчас, сол ответил Вульф. Перли Стеббинс решил сменить позицию. Он прошел перед Хелмером, между Брукером и Квестом, обогнул меня и встал прямо за спиной Зигфрида Мюкке. В общей сложности за этим типом теперь присматривали трое. Сол слева, Перли сзади и я справа. Вульф продолжил. «Конечно, приготовление мистера Мюкке к операции, переезд из Ант в Каракас — где не знали ни его, ни мистера Хага, можно отследить. В Каракасе он подобрал адвоката, вероятно, с надлежащей осмотрительностью, и решил заявить свои претензии письмом не к бывшей миссис Хаг, а к попечителю ее собственности, мистеру Хелмеру. В какой-то момент он пришел к выводу, что судебное разбирательство потребует его присутствие в Нью-Йорке. И, естественно, его планы потерпят крах. Достаточно будет мисс иц или миссис Фомас взглянуть на него. Лишь одно позволяло разрешить подобную трудность. Они должны были умереть. — Но только после 30 июня, — ставил Боуэн. — Да, — кивнул Вульф. Тут не стыковка, но вполне объяснимая. Глядя на его лицо, как будто скованное параличом, я сомневаюсь, что он в состоянии внести ясность в данный вопрос. По крайней мере, сейчас. Могу предположить, что его встревожило и подтолкнуло к действиям некое происшествие, а может, он просто не знал, что если мисс иц умрет до 30 июня. Пакет акций «Софтдауна» — основная часть ее состояния — отойдет к другим лицам. Полагаю, последнее наиболее вероятно, поскольку через мистера Ирби ему предлагали сто тысяч долларов отступных, а он даже не стал это обсуждать. Вскоре должно выясниться и другое, вне зависимости от того, пойдет мистер Мюкки на сотрудничество со следствием или же нет. Организовал он убийство мисс Иц и миссис Фомас или же совершил их собственноручно? Наверняка и в Каракасе, и среди персонала авиакомпании найдутся свидетели, которые помогут это установить. Думаю, выяснится, что он сам совершил оба убийства. Не составит труда найти подтверждение тому, что он уже прилетал в Нью-Йорк и во вторник вылетел отсюда в Каракас, чтобы в среду переговорить по телефону с мистером Ирби. И в ту же среду, днем или вечером, он должен был покинуть Каракас, чтобы вернуться в Нью-Йорк в четверг. как и поступил по имеющимся у нас сведениям. Вульф остановил взгляд на Мюкки и впервые обратился к нему. — Лично у меня, мистер Мюкки, не остается никаких сомнений. Вы задали себе образец и следовали ему с тупым постоянством. Вы подстерегли миссис Джаффи, ударили и задушили ее. В точности так же, как мисс Итс, а ранее миссис Фомас. Я сказал, вы не халтурщик, но правда заключается. Арчи! Я уже имел случай убедиться, что при желании Фомас проявляет поразительное проворство, когда он захлопнул дверь у меня перед носом. Фомас выскочил из-за шкафа, и, словно летающая тарелка, ринулся через комнату к нашей маленькой группе. Очевидно, намеревался разделаться с Мюки голыми руками в отместку за то, что самозванец сотворил с миссис Фомас. В тот момент я не имел времени анализировать чьи-либо побуждения, включая свои собственные. Теперь на досуге такая возможность у меня появилась, я готов изложить свои выводы. «Самое худшее...» что мог сделать Энди Фомас. Это немного подпортить Мюкки внешность. И вот вам вопрос. Почему я решил ему помешать? Почему не отступил в сторонку, не блокировал Перли? Почему, улучив момент, врезал Энди в его железную челюсть да так, что он, пролетев по воздуху, растянулся на полу, а запястье мое ныло и костяшки пальцев заживали еще неделю? Ответ прост. Прикоснись я к Мюкке хотя бы пальцем, точно убил бы его. А мне было просто необходимо хоть на ком-то или на чем-то отвести душу. И Энди Фомас, да благословенны будут его сто девяносто фунтов, вполне удовлетворившие эту потребность, предоставил мне такой шанс. А потом подбежал Крэмер, следом подскочил скинер И я отошел в сторонку, чтобы освободить им место, стоял и слизывал кровь с костяшек, глядя, как Перли надевает наручники на Зигфрида Мюкке.